Иван Смирнов. Маркус. Маг из другого мира. Книга вторая. Новое начало. Прошло несколько минут, прежде чем я смог успокоить разбушевавшиеся эмоции. Все же обретение магического источника не рядовое событие. И хоть у меня в жизни оно происходит уже второй раз, но по ощущениям радости было намного больше, чем в первой. Или, как минимум, не меньше. Пока, не тревожа Зарова, стоял и приблизительно прикидывал свои дальнейшие шаги. В целом, если брать то, что мне требуется, дабы выбраться из подземелья, все это у меня было. Оставалось определиться, каким путем мне пойти. У меня есть два варианта. Первый — спуститься на второй уровень. Второй — подняться на первый и уничтожить некротического голема, пока я склонялся ко второму. «Все же я никогда не любил некромантов и созданных ими тварей, так что мне будет приятно, когда ядро голема расколется, тем самым развея всю магическую конструкцию этой мерзкой псевдожизни». С учетом того, что у меня на руках есть более десятка камней маны, которые с помощью активного магического источника я смогу наполнить энергией часов за десять, то маны на убийство голема теперь хватит. Основным вопросом было, что же мне делать с моим временным учителем? Выбраться из подземелья вместе с ней и отпустить ее? Не вариант». «Я и так не понял, почему ректор не стал на меня давить, зная, что я ему соврал по поводу обучения магии и своим способностям. А после честного рассказа внучке, меня точно решат вывести на чистую воду. Чего в моих планах пока что не было». «Самое простое решение, к которому на моем месте прибегли бы многие, это убить девушку, а обвинить в этом напавших на нас магов. Все равно, судя по их поведению, Зарой была основной целью нападения». Но мне притила мысль убивать того, кто мне помогал, кто ко мне нормально относился, к тому же, по сути, еще не предавал и не пытался меня убить. Поэтому этот вариант я не рассматривал. Оставалось мало возможных вариантов, к одному из них я склонялся больше всего. Магический договор. Правда, после него у нас не сохранятся сложившиеся почти дружеские отношения, но пусть». «Когда-нибудь, если захочу, я смогу ей поведать причины своего поступка, и, возможно, она поймет, что у меня не было другого выбора». Воспользовался простым заклинанием, вследствие чего пещера, в которой мы находились, перестала быть темной. Мрак разогнали пять светящихся шаров, зависших под потолком. Обернувшись, я встретился взглядом с Зарой. Оказалось, девушка до сих пор все же не полностью пришла в себя». Ее глаза были расширены, а лицо искажено испугом. Странно, что ж такого она успела напридумывать, и почему в таком случае не попыталась напасть на меня или как-то защититься? Эту мысль не успел додумать, обратив внимание, что у девушки больше нет обуви, да и отсутствует почти вся одежда на ее руках и ногах. В корзину странностей добавили следы крови рядом с ней и ее бледный вид. Такое чувство, что у нее не просто закончилась энергия, а она, как и я, уже несколько раз недавно сжигала свою жизненную силу. Перед тем, как обсуждать магический договор, решил выяснить, что произошло, пока я был погружен внутрь себя. Сделав несколько шагов в ее сторону, я был вынужден остановиться, так как в ответ на это она лишь сильнее прижалась к стене. Чтобы не нагнетать обстановку еще больше, обратился к ней максимально мягким голосом с того места, на котором стоял. «Зара, почему ты меня боишься?» Перед вторым вопросом указал на частично засохшую лужу крови. «Что тут произошло?» Вздрогнув, девушка ответила хриплым голосом. «Ты меня чуть не убил». В ее словах чувствовалась боль и обида, но отсутствовал гнев. Я не стал ничего говорить в ответ, ждал, пока она расскажет подробности. Собравшись силами и уняв дрожь, она уже более уверенным, но до сих пор столь же хриплым голосом продолжила. И, видимо, поняв по моему выражению лица, что я совсем не понимаю, решила рассказать все подробнее. Когда я очнулась, ты сидел по центру помещения и светился оранжевым. Приведя себя в порядок от мелких повреждений, я хотела понять, что с тобой происходит, и подошла ближе. Ее передернуло, после чего она притянула колени к груди и обхватила их руками, продолжив рассказ. «Сканирующие заклинания ничего не показали, но ничего не делать я не могла. Энергетическое давление усиливалось, и источником был ты». На этих словах она отвела от меня взгляд впервые с начала этого странного диалога. «Я попыталась до тебя докричаться, это не помогло. Когда я решила силой вывести тебя из того состояния, в котором ты был, все стало очень плохо». Активировав одно слабое атакующее заклинание, которое в итоге не подействовало на тебя. после чего в ответ на него из твоего тела вырвалась подавляющая все и вся волна энергии. Я видел, как в этот момент она сжала пальцы, и так белая кожа стала отдавать синевой. Я защитилась барьером, но он не выстоял, лишь частично погасив удар. В итоге этот поток энергии испарил мне ноги почти по колено и руки по локоть. Дальше пришли в действие лечебные артефакты. Чтобы выжить и не стать инвалидом, я оставался в сознании, контролируя процесс исцеления. Если верить сказанному Зарой, а мне нет смысла ей не верить, выходит, и лечебные артефакты в ее запасе были созданы мастером своего дела. Восстановить конечности за столь непродолжительный период на самом деле достижение. Получается, вокруг ее кровь, а волна, которая нанесла ей повреждения, это один из всплесков энергии, вышедших из янтарной плоти. Ей пришлось пережить много боли. Тогда немного изменю план. Думаю, лучше Заре забыть случившееся. Так будет правильней. Перед тем, как она снова продолжила говорить, произнес. Зара, тебе лучше будет забыть, что произошло. Так будет лучше для тебя. С последним сказанным словом послал в ее сторону волну энергии, напитанную астралом. Целью которой стал слабый удар по ее астральному телу. С учетом общего состояния девушки этого хватило, чтобы она потеряла сознание. Подойдя к Заре, взял ее на руки. Несколько заклинаний и полустол, полукровать готов. На получившееся каменное ложе ее и разместил. Сейчас предстояло провести кропотливую работу. По ее завершении Зара забудет обо всем произошедшем с нами внутри подземелья. Останутся только самые первые воспоминания о том, как мы проходим через портал, и на нас нападает команда Алекса. Надеюсь, здоровяк не смог выбраться из подземелья и попался в качестве ужина местным монстром. Правда, интуиция утверждает обратное. Но ничего, он еще ответит за нападение. Я не хотел использовать метод работы с памятью на девушке, так как магический договор хотя бы не принуждал меня к лжи. А после запечатывания ей памяти у меня не будет возможности не врать. К тому же в будущем вмешательство в ее память может раскрыться. Однако так было лучше для нее самой. Зачем ей страдать понапрасну? Убеждая себя подобным образом, я приступил к работе. При этом старательно отгоняя от себя мысль, что мне просто неприятно видеть в ее глазах испуг, когда она смотрит на меня». Еще вчера мне не хватило бы сил на задуманное, так как основным инструментом воздействия на память служило развитое астральное тело. Логика была очень похожа на то, как цепи магических договоров оплетали энергетический аватар в астрале, но с тем исключением, что память хранилась глубже. Я не был мастером в работе с этой эфемерной субстанцией, поэтому не мог читать людей таким образом, но запечатать лишнее мне навыков хватало». Тем не менее, чтобы не навредить Заре, пришлось все делать очень аккуратно и медленно. Поэтому, к моменту, когда закончил, накопители маны сами собой восстановились. Значит, прошло больше суток. Продлив наложенное на девушку заклинание сна, оставил ее лежать на своей каменной кровати, сотворив себе по соседству аналогичное ложе. Перед подъемом на первый уровень подземелья надо было прийти в себя и выспаться. Утром организм окончательно отошел от шока предыдущих дней и начал требовать еду, помочь ему в этом никак не мог. Решив, что это его проблемы, постарался отстраниться от чувства голода. С водой проблем не было, так как ее удалось получить с помощью заклинания. Со спящей девушкой поступил специфически. Так как носить ее на плече было не самым удобным и безопасным способом, сделал для нее укрепленный саркофаг, в который встроил один из трофейных камней маны. Он послужит для нее отличной защитой. Оставалось только создать небольшой магический массив, позволяющий саркофагу левитировать, пока в камне есть энергия. Наконец-то, закончив все приготовления, я начал подъем. Имея запас энергии, я довольно быстро с помощью заклинания, которым опускал, поднимал нашу пещеру вверх. Перед преодолением последних десяти метров специально сделал остановку, чтобы восполнить силы для последнего рывка и последующего боя. Возникали мысли оставить Зару на время под землей, чтобы потом, когда зачищу территорию, ее достать, но гарантировать со стопроцентной вероятностью свое победоносное шествие не мог. Всегда был вариант развития событий, при котором придется отступить. Узнать заранее, что происходит на поверхности, не было возможности, так как там могли быть монстры, которых привлечет столь близкое использование магии, и они заранее смогут окружить меня. Поэтому завершение подъема сделал резким, потратив на это запас одного из трофейных камней маны. Чуть ли не вылетев на первый уровень подземелья, моему взору предстала захватывающая дух картина. Вокруг гнили тела сотен монстров. Смрад стоял такой, что пришлось воспользоваться заклинанием для очистки воздуха, дабы иметь возможность дышать. Многие из мертвых туш имели приличные размеры. Прикинув на глаз, выходило, что самые большие из них достигали в длину 15 метров. Некротического голема видно не было. Однако, запустив сканирование, он обнаружился в 100 метрах от меня, на противоположной стороне арены. Появился я почти там же, где и погружался, поэтому, чтобы увидеть противника, мне предстояло запрыгнуть на стену. Усилив тело, я сделал это. Саркофаг с девушкой последовал за мной. Оказавшись на возвышенности, смог, наконец, увидеть того, в основном из-за кого мне пришлось отступить под землю. Тварь не теряла времени даром, и в данный момент стояла на теле одного из местных монстров-гигантов, планомерно того поглощая. Тем самым она увеличивала свою силу и размеры. Однако теперь я уже точно мог утверждать, что ее делал не великий некромант, а так, средненький. Будь по-другому, и вокруг уже не осталось бы трупов, а тварь должна была разрастись до невероятных размеров. Сейчас же голем достигал высоту примерно десяти метров, но, правда, и в ширину столько же. Поэтому радиус удара конечностями должен быть сильно снижен. Изъян магического каркаса? Создатель не ожидал такого количества топлива? Скорее всего. Так как у меня было время подготовиться, не составило труда активировать одно из самых эффективных заклинаний против подобных созданий. «Белый свет». Название не слишком кричащее, зато эффективное. Энергия астрала, объединенная со специфическим измененным огнем, спрессовалась в сферу, после чего из нее в направлении цели выстреливал тончайший луч, который по задумке должен был рассечь сердце Голема. Однако некротическая тварь удивила. Перед ней возникла серо-зеленая марево которая пусть не заблокировала, но исказила луч, и он ударил не в ядро, а просто в ее плоть. Повреждения тела могли навредить голему в необходимой мне мере только в случае разового отсечения более половины его туши, по сути, при располовинивании, но это заклинание на такое способно не было. В такие моменты вспоминаю свой артефактный меч из предыдущего мира. С его помощью было так легко уничтожать поделки некромантов. Но чего нет, того нет». Не став придумывать что-либо оригинальное, просто использовал белый свет еще раз. Только в этот раз сотворив сразу три сферы, породившие три луча. Без изначальной подготовки, за короткий срок, даже при учете почти полностью восстановленного астрального тела, мне бы не удалось создать столько высших заклинаний одновременно. К несчастью для твари, я подготовился. Первые два луча проредили щит голема, уменьшив искажающую силу Марева. А последний белый луч выполнил свое предназначение, поставив точку в, можно сказать, даже не начавшемся сражении. Зная, какие последствия вызывает разрушение ядра подобных созданий, поставил перед собой укрепленный воздушный щит. «Хоть поверженный противник и находился от меня на достаточно далеком расстоянии, однако мне не хотелось испытывать ощущения, когда через тебя проходит волна смрада, к тому же несущая эффект разложения». Тело некротического голема рассыпалось прахом за считанные мгновения. Дополнительно его псевдосмерть сопровождалась шипением. Никогда не знал, почему именно такой звук получался после уничтожения магического ядра большинства тварей, созданных некромантами. Раньше мне это было безразлично, а вот сейчас от чего-то стало любопытно. Странные мысли лезут в голову. Тем временем волна разложения пошла дальше, постепенно теряя свою силу. Примерно через 20 метров ее эффективность сильно снизилась, став лишь немного ускорять гниение раскиданных в округе мертвых туш монстров. Не успел я полноценно порадоваться легкой победе над сильным противником, да и что-либо другое предпринять, как слева от меня открылся портал. Благо не а на расстоянии ориентировочно 50 метров, Через него на каменную равнину вышло пять магов, носящих одежду с двумя преобладающими цветами – черным и золотым. Их лица, как и тогда в гостинице, были закрыты золотыми масками. Судя по всему, это были безлигия. Почему они появились именно сейчас? Единственное предположение, которое приходило мне на ум, это то, что раньше найти меня мешала преграда в виде десятков метров пропитанной магией каменной породы – И только стоило мне подумать об этом, как, подтверждая мои размышления, уже справа от меня открылся еще один портал, тоже примерно на таком удалении, как и первый, из которого стали быстро выходить маги в большом количестве. Все новоприбывшие носили кожаное одеяние коричневого цвета, с неизвестным мне гербом, расположенным у сердца. Во всяком случае, так мне виделось с того расстояния, на котором я от них находился. Теперь мое положение внешне выглядело еще опаснее, чем мгновением раньше. Однако интуиция подсказывала, что это не так, и сейчас мне ничего не грозит. В итоге я стоял на вершине стены вместе с левитирующим рядом каменным саркофагом и посматривал то влево, то вправо. С одной стороны точно были силы зла в размере пяти безликих. С другой, как подсказывала интуиция, находились силы добра составом никак не меньше сорока магов. В такой ситуации посчитал комичным озвучить часть своих рассуждений. «Оказывается, я крупная рыба. Интересно, кто такой влиятельный решил мне помочь, что выделил такое количество магов? Правда о том, что это именно помощь, мне говорило только внутреннее чутье. А через минуту верить самому себе мне резко расхотелось». Я разглядел лицо одного мага со светлой стороны, стоящего немного впереди их построения. Хоть у него и не было правого глаза, но узнать в нем своего когда-то друга не составило труда. Я увидел Георга, Георга Гофмана, в моем мире ставшего на многие годы моим основным врагом и являющегося обладателем титула Повелитель Костей.